Трансформация пирамиды. Эпиграф: В меру своего понимания мы действуем в своих интересах, и в меру своего непонимания в интересах тех, кто понимает больше. Кто-то из древних. Человек человеку лох. Алекс Джей Бакстер. в и р у л е н т н о с т ь Вирус, хоть и является программой, противоположен системе. И противоположен не потому, что программу можно использовать для пользы, а можно для вреда. По своей сути, вирус – это атомарная вещь. Он паразитирует на больших программах, присоединяясь к клеткам тела. Командам программы он разрушает то и другое. Пирамиды сегодня разрушаются, разрушаются вирусами, точечными ударами, которые путают направление сигналов. идущих сверху вниз и снизу вверх. Вирус перенаправляет сигнал и действует и в горизонтальном плане, в отличие от вертикальной пирамиды. Сеть горизонтальное сплетение интеракций, похоже на паутину, г р и б н и ц у то, что д е л ё с называл ризомой. Вот на что похожа сегодня управленческая структура, если ее можно так назвать. Уже Фуко посвятил немало страниц крушению представления власти как о пирамиде. Власть распылена, власть повсюду, где есть односторонние отношения, где есть маркировка. Сегодня о неэффективности пирамид в управлении заговорил даже Нобелевский лауреат Тоффлер, который всегда все узнает последним, и тогда, когда это стало настолько очевидным, что не заметить нельзя. Кризис в Японии и с а м о е г л а в н о е кризис в России были вызваны слишком уж корпоративным, пирамидальным подходом к управлению. В индустриальную эпоху пирамида была эффективна, она резко снижала трансакционные издержки. Форд все комплектующие для своих машин производил сам, сегодня их получают из п я т стран мира. В начале 20 века паровоз состоял из 300 деталей. Сегодня даже в автомобиле стоит больше вычислительной техники, чем в ракете Аполлон, высадившейся на Луну. Поэтому раньше все было легко спланировать, назначить ответственных за функционалом и дальше каждый день с утра летучка, днем по цехам, а вечером подведение итогов. Однако в современном мире трансакционные издержки при производстве огромны, но приходится на них идти, так как спланировать уже ничего нельзя. В 1970-х годах госплан СССР трещал по швам от нагрузок. При этом наша дурная пропаганда внушала людям, что у нас слишком забюрократизированное государство. На самом деле бюрократов надо было в три раза больше. Главным героем 1970-х-1980-х стал приветливый кавказец с букетом цветов, шоколадкой для секретарши и коньяком для шефа. Снабженец. Их нанимали на заводы в темную, оформляли простыми рабочими. Любым способом выходили из положения менеджерского голода. Нам бы это признать и начать менеджерскую революцию нового типа. Вместо этого продолжали закручивать гайки. Все эти снабженцы наводили связь с цеховиками. Начала разрастаться теневая экономика. Страной управляли кланы, смешанные из теневиков, цеховиков и портработников: д н е п р о п е т р о в с к и й Московские, с в е р д л о в с к и й Краснодарские кланы союзных республик. которая к концу 1980-х уже очень хотела легализоваться и открыто получить власть в обществе, которой она обладала тайно. И это произошло: теневые капиталы 70-х 80-х, а также средства бюджета, которые контролировали ставленники этих теневиков во власти, стали основой для первых покупок в период приватизации. Дальше предприятия обжимались. А деньги увозились за рубеж. Вот и весь в кавычках экономический базис всей нашей перестройки. Вместо того, чтобы п р е д п р и и м ч и в ы м людям дать работать в с е м т ы х годах, их загнали в подполье. Но загнанный в подполье талант в итоге все равно выбирается наружу, но загоняет в подполье всех остальных. Параллельные процессы шли и идут в Японии. В стране с менеджментом, похожим на советский. В свое время они сделали японское чудо, но с 90-х годов у них идет перманентный кризис. Хваленная японская корпоративная культура дала сбой в нашем новом антипирамидальном атомарном вирусном мире. Сегодня процветают всевозможные консалтинговые и маркетинговые фирмы, обеспечивающие транзакции в основном на горизонтальном уровне. Более того, уже само понятие фирма устаревает. Есть просто индивиды, работающие самостоятельно и собирающиеся для реализации локального проекта. Закончен проект, все опять разбежались. Японцы гордились пожизненным наймом, а сегодня в США средний американец меняет работу 15 раз в жизни, для некоторых профессий до 160 раз. Консультанты в России одними из первых начали осваивать подобный способ действия. На выборы съезжались одиночки со всей страны. Закончился проект, все уезжали. Но ну и здесь часто по старинке пытаются строить пирамиду и проваливаются. н о р д с т р е м и Рудерстrale в бестселере л "Бизнес в телефанк" приводят пример Универсама, который страдал от воровства покупателей. Руководство наняло крутого спеца по охране, и что? Воровство увеличилось. Теперь каждый рассуждал так: раз за это кто-то отвечает. Значит, это не мое дело, и сотрудники расслабились. Вывод: менеджерский подход, где есть функционалы и иерархия знаний и компетенций, уже не подходит. Жизненно важные для компании вещи должны быть достоянием каждого сотрудника. Это не касается и выборных, и военных компаний. Гейтс в книге «Бизнес со скоростью мысли» говорит как раз о том, что интерпретация к о м п а н и и позволяет рядовым ее членам иметь полный доступ ко всей документации компании и в своем месте принять нужное решение, не спрашивая руководства. Поэтому один чеченец стоит 10 наших солдат, потому что он есть самостоятельный атом, знающий, что, зачем и как делает. Координация усилий вирусов не производится, они функционируют по принципу ризомы г р и б н и ц ы Каждый человек на своем месте владеет всей полнотой идеологии, стратегии и тактики. Нет делегирования полномочий, нет субординации, нет военной тайны, известной наверху и неизвестной внизу. В связи с в и р у л е н т н о с т ь ю как основной характеристикой мира стоит и вопрос политики номер один – вопрос о терроризме. Война будущего – война террористов, война одиночек с бомбами в чемодане. Как это было разыграно в знаменитом фильме «Хвост в и л я е т собакой». Эти строки пишутся в те дни, когда произошли теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Грустно наблюдать за беспомощностью самой могучей державы, за нелепыми телодвижениями вроде приказов авианосцам прийти в Нью-Йорк. Один этот взрыв показал, что мы живем в другом веке, что все баллистические ракеты старая рухлядь, что все планы развернуть систему «Про». Это подготовка к вчерашней войне. Но никаких уроков, похоже, никто не извлек. Сколько еще трупов? А за один день американцы потеряли столько же, сколько русские в Чечне. Понадобится, чтобы американский Конгресс стал тратить сотни миллиардов не на танки и самолеты, а на создание таких же, как террористы, вирусных диверсионных групп. Да, тут и России есть чему поучиться. Коль у нас реформа армии, так почему бы не... Сделать ее самой современной, то есть армией диверсантов, вирусов. Ввести, например, войска хакеров. Если 20 человек сделали Америке маленький Вьетнам, то полмиллиона таких же диверсантов, а это вдвое меньше, чем наша нынешняя армия, могут быть самой могущественной армией в мире. Сегодня даже один, но современный, в поле воин. Один. Один человек может тероризировать р все общество, диктовать ему ультиматумы. С каким бы лозунгом не выступил террорист, он адепт и порождение глобализма. Основные заповеди глобализации: первая, каждый обязан быть услышанным; вторая, должно быть пространство для высказываний. Террорист тот, кто считает, что его не слушают. И с кем не считаются в коммуникации и в практике. Поэтому он берет слово, и весь мир гласности устремляется к нему. Терроризм сегодня как художественное произведение, как шоу, как картина. Он творится перед объективом сотен тысяч фото и кинокамер. Он только там и возможен, где есть эти камеры и эта гласность, то есть в цивилизованном мире. Но заложники, которых он берет, это символ системы. Он убивает систему в их лице, как система убивает его. Стратегии чеченцев, арабов поразительно с о в р е м е н н ы Им дали западные ценности, но Запад сам не справляется с большим количеством своих адептов, и они берут свое то тем, то иным способом. Диаспора, разбросанная по всему миру, китайская, итальянская, чеченская, колумбийская, а теперь и русская мафия, что это как не вирусы? А вся эта незаконная миграция — г о л о в н а я боль всех социальных служб. Сегодня в мире 600 миллионов рабочих рук по качеству сопоставимых с западными, их три раза более дешевых. Невозможно противостоять их просачивающейся энергии. Возможно, кстати, что и для России единственный путь спасения — современная д и а с п о р н о вирусная стратегия. И тогда основным лозунгом должно стать «Русские вон из России». Пока еще места есть, особенно для кадров такой квалификации. Завтра их займут китайцы, индусы и арабы, и придется существовать в более низкой стране. Терроризм, вирусы, поражающие все системы коммуникации, сеть компьютеров, спит, то есть все основные проблемы современности одной природы: и м м у н о дефицит здоровья, и м м у н о дефицит политики, и м м у н о дефицит техники. Системы, то есть все эти защитные колпаки, с л у ж б ы якобы г а р а н т и р у ю щ и е стерильность и безопасность, не работают. Против вируса может действовать только вирус. А значит каждый человек и все общество должны перенять вирусную стратегию и стать вирусоподобными. Это значит самим задуматься о своей безопасности и о своем здоровье, образовании, благосостоянии, информированности. Терроризировать систему будет невозможно, если система перестанет быть системой вертикальной пирамидой. Как террорист может взорвать торговый центр? Если не будет никаких центров, штабов, узлов, коллекторов, офисов, к черту любые скопления людей, предметов и функций. Центр должен быть повсюду и нигде. Пора работать в виртуальных офисах, ходить с утра на работу куда-то так же дико, как танцевать с бубном под луной. В небоскребах нельзя жить и работать, это вчерашний день. И н а м е р е н и е мэра Нью-Йорка восстановить небоскребы. Лишнее свидетельство того, что катастрофа никого, ничему не научила, а жертв ы были напрасны. Восстановление пример реактивного мышления, обращенного в прошлое, так же как и любая месть, есть реактивность. Бомбежки возмездия, которые собрались устроить Янки, приведут к появлению еще большего числа террористов. Каждая разрушенная деревня даст своего сироту Камикадзе. п а р а д о к с в том, что цивилизованные американцы не современнее варваров арабов, а наоборот, они более отсталые. Ибо бомбы это вчерашний день, террор и том одни, современнее, но еще более современно новейшая пропаганда. Вот ее-то и надо включать против всех террористов. Вот на нее-то и надо тратить весь военный бюджет, как это было сделано с Россией. Посмотрите на нашу молодежь. Например, не безызвестная не так давно шоу за стеклом. Уровень жизни в России хуже, чем в большинстве арабских стран. Но разве кто-нибудь из этих дегенератов станет террористом? Это послушная, безвольная, кайфующая, цивилизованная, демократичная и даже амбициозная, индивидуалистическая стада. Полный кул, в отличие от арабов, которые пока еще ход. Их надо остудить, а это могут только пропаганда и дозы различного в к а в ы ч к а х яда. Но тут надо перенять стратегию вируса. Он проникает куда угодно, он крохотными дозами отравляет всю среду, и она умирает и распадается. Перед вирусом все беззащитно. Предел развития такого мира — мир без каких-либо причинно-следственных связей и иерархий, мир, где существуют только атомы, события, вирусы, мир, где пирамиды — это временный частный случай, возникший в результате сцепления в хаотичном в а р о л н о в с к о м движении.